Весной будет ровно 10 лет, как я уехала из России. Летом ровно 10 лет, как приехала в Чехию. Осенью ровно 7 лет, как уехала из Чехии, то есть приехала во Францию. А странно. Чехия как период времени. В моей памяти гораздо больше, чем Франция. Я бы сказала, в Чехии провела 7, в Париже 3. Франции, несмотря на всё этому всему, знаю цену. Я всё-таки как-то не полюбила. Может быть, потому что мне её душевно нечем помянуть. Настоящих друзей здесь у меня не было. Были кратковременные дружбы, не выжившие. Во Франции за 7 лет моей Франции выросла и от меня отошла Аля. За 7 лет Франции я бесконечно остыла сердцем. Словом, точное чувство мне в современности места нет дай бы на выбор взяла бы самый маленький забытый старый городок где угодно лучше всего нигде с хорошей школой для мура и близкой окраиной для себя так я могла бы прожить до смерти Но этого у меня не будет. За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет. На старость лет собачьих клад, Горячих лет прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, Без ни лица, без ни души. Такой мне сад на старость лет. Тот сад, а может быть, тот свет, На старость лет моих пошли на отпущение души. Мне все эти дни хочется написать своё завещание. Мне вообще хотелось бы не быть. Я дожила до 40 лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выяснить. У меня не было верного человека. Почему? У всех есть. И еще. Благодарность тем, кто мне помогали жить. Вам, Андреевой и Борису Пастернаку. Больше у меня не было никого. Любовь – дело. Дело. Кто только чувствует, не любит. Любит свои чувства. Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец, Сметаемые, как художника, кистью Картину кончающего, наконец, Я думаю, уж никому ни по нраву, ни стан мой, Ни весь мой задумчивый вид Что явственно жёлтый, решительно ржавый, Один такой лист на вершине забыт. Стихов я почти не пишу. И вот почему. Я не могу ограничиться одним стихом. Они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в которые я попадаю. Я не могу ограничиться одним стихом. следовательно и вопрос времени я не могу одновременно писать очередную прозу и стихи и не могла бы даже если была бы свободным человеком я концентрик о стихов моих забывая что я поэт нигде не берут никто не берёт ни строчки эмиграция делает меня прозаиком Конечно, и проза моя. И лучшее в мире после стихов это лирическая проза, но всё-таки после стихов. Всё окружение меня считает сухой и холодной. Может быть, и так. Жизнь, оттачивая ум, душу сушит. И потом, знаете, в медицине подавленный эффект, например, горе или радость сильная вещь, которую не даёшь ходу. В конце концов человек остро заболевает, либо сильнейшая сыпь, либо ещё какой-нибудь внешний знак потрясения. Дай филилевой рукой подать. Подавай и лесь. Но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Не знаете ли вы хорошей гадалки в Праге? Ибо без гадалки мне, кажется, не обойтись. Всё свелось к одному: ехать или не ехать. Если ехать, так навсегда, в Краццы. И Серёжа и Аля и Мур рвутся. Вокруг угроза войны. Жить мне одной здесь не на что. Эмиграция меня не любит. Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут за независимый нрав. Все меня выталкивает в Россию, в которую ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна. Тоска по родине. Давно... Разоблачённая морока. Мне совершенно всё равно, где совершенно одинокой быть, По каким камням домой брести с кошёлкой у базарной, В дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне всё равно, каких среди лиц, ощути неваться пленным львом из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя в единоличие чувств камчатским медведём безльдины где не ужиться и не тщусь где унижаться мне едина не обольщусь и языком родным его призывом млечным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 В Москве у меня сестра Ася, которая меня любит, может быть, больше, чем своего единственного сына. В Москве у меня всё-таки круг настоящих писателей, не обломков. Серёжу держать здесь дольше не могу. Да и не держу. Без меня не едет, чего-то выжидает, моего прозрения. Не понимая, что я такой умру. Я бы на его месте либо либо летом еду, едете? Нынче 18 мая исполнилось 25 лет нашей первой встрече в Коктыбеле у Макса Волошина. Я только что приехала. Он сидел на скамеечке перед морем, в всем Чёрном море. И ему было 17 лет. Оборот назад. Оборот назад. Вот закон моей жизни. Я страшно мерзну. И днем, и ночью, и на улице, и в доме. Пятый этаж, отопление еле теплится. Ночью сплю в вязаной, еще пражской, шапке. Вспоминаю вши норы, нашу чудную печку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранней ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом голодного Сережи. И Алю с косами, такую преданную и веселую, и добрую. Где все это? Куда ушло? Я страшно одинока. Из всего Парижа только два дома, где я бываю. Остальное все отпало. Если бы эти мои друзья случайно уехали, у нас бы не осталось никого на весь трехмиллионный город. Кончается жизнь... 17 лет. Какая я тогда была счастливая. А самый счастливый период моей жизни это запомните Чехия, Макропсы и Вшиноры. И ещё та моя родная гора. Странно. Вчера на улице встретила её героя, которого не видала годы. Он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Муру и мне. Пошёл в середине, как ни в чём не бывало. Мы с Муром, наверное, скоро тоже уедем. И на очень долго. Пока сообщаю только вам. Он неподатливый язык. Чего бы попросту Мужик, пойми, певал и до меня: Россия, родина моя. Но из Калужского холма мне открывалась она, даль, тридевятая земля, чужбина, родина моя. Даль, прирождённая как боль, настолько родина и столь рок, что повсюду, через всю даль всю её С собой несу даль, отдалившая мне блись, даль, говорящая: "Вернись домой, со всех до горних звезд меня снимающая мест". Недаром голубей воды я далью обдавала лбы. Ты сей руки своей лишус, хоть двух губами подпишусь на плахе. Раскры моих земля, гордыня, родина моя. На прощание посидели с муром, по старому обычаю. Перекрестились на пустое место от иконы. Жила я ездила со мной с 1918 года. Ну, когда-нибудь совсем расстанешься. совсем